Сквозь серую муть я услышала чьи-то голоса. А может быть, я придумала их? Неважно. Я совершенно не боялась. Да, я умру. Когда-то это должно было случиться. Все мы не бессмертные. Мой сын не пропадет. О нем есть кому позаботиться. Когда он подрастет, ему расскажут про меня героическую историю. Никто не скажет, что погибла я по собственной глупости. Впрочем, в огне часто гибнут даже профессиональные спасатели. Он такой, огонь-то. Ты можешь знать о пожарах все, но это не убережет тебя от случайности. Потом я перестала чувствовать тяжесть на своей шее. И сверху упало что-то мокрое, вонючее, как пастбищная овца. А потом я закачалась, и от этого меня затошнило. Ну вот, еще не хватало в агонии заблевать всю себя. А потом я очнулась. Я лежала на земле, на мокрой, холодной и грязной земле. Сверху лил дождь прямо мне в лицо. Под рукой было что-то волосатое, я пошевелила пальцами. В предплечье тут же уткнулась плюшевая морда. «Я говорил, что они умные, как люди», — звенел знакомый голос. «Они все понимают». Я приоткрыла опухшие глаза. Под локтем лежала сука цвета красной яшмы, согревая меня. Кобель сидел чуть поодаль и внимательно следил за окружающим миром. «Появился Август». Присел на корточки, протер мне лицо платком. Я шевельнула губами. «Мы искали тебя в том флигеле, через который ты вошла», — сказал Август. «Потом прибежали собаки, совсем с другой стороны. Они лаяли и звали нас. Ты заблудилась в доме, и собаки показали, где тебя искать. Мы успели вытащить тебя из-под обломков за несколько мгновений до того, как крыша провалилась внутрь здания. Я снова шевельнула губами, хотела поблагодарить. Ты угорела». «Есть небольшие ожоги. Твои волосы пострадали. Тебе придется нарастить новые. Эти превратились в оплавленный комок. Я обрезал его. Переломов нет. Опираясь на собачью спину, я села. Они, — Август показал на собак, — охраняют тебя. Проверили свою семью, сели на месте и пришли охранять тебя. Делла? Пожалуйста. Он понизил голос. «Никогда больше не шути насчет венчания. Всякий раз после таких шуток происходит событие, от которого ты едва не погибаешь. Я скоро из-за этого стану суеверным». Августа сменила Юлинь. Она принесла какое-то питье со специфическим запахом, но почти без вкуса. Поднесла стакан к моим губам. «Это хорошее лекарство. Наше, китайское». Оно помогает, если угоришь. Она рассказала, что погибшие есть, но мало. Жива семья Тана, и сам он отделался легкой контузией. Живы и здоровы дети Николса. Жива Соня, только сильно напугана. И Джо Мит почти не пострадал. Его ранили в левую руку повыше локтя. Дохлых андроидов насчитали больше сотни. Зачем было посылать такую мощь, «На единственную виллу, ведь они вполне способны захватить планету?» «При умелом командовании, конечно». «Я вспомнила, что рассказывал Август про их устройство. Похоже, все они были кандидатами на утилизацию, вот их и послали скопом не зная, в какой момент кто из них выключится навсегда. Пусть выключится девяносто, но десять успеют дойти до цели. Какой кошмар!» Да, насколько же их всего, если здесь больше сотни? И почему за образец выбрали только одну женщину и одного мужчину?